Немножко слушаться короля, немножко выполнять заветы задумавшегося, как можно реже поддаваться гипнозу и как можно чаще посещать огороды туземца. На неоднократные намеки возжаждавшего выступить против короля кролики блудливо отводили глаза и говорили, что они еще недостаточно сознательны для этого. Куда спешишь?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 Тогда незачем было изгонять находчивого, — сердито отвечала королева и поворачивалась спиной к королю. ну что он мог придумать? Главное средство — страх перед удавами с каждым днем слабел. Гипноз то и дело давал осечки. В джунглях хвалялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватали чересчур осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редкие и ненадежны.